Глава 10: Четыре дня. Вот уже четыре дня расследование топталось на месте. Все анализы оказались напрасными, все свидетельства бесплодными. Одни видели белый фургон, другие утверждали, что он был голубой. Кто-то считал, что похитили его соседку, затем оказывалось, что та на работе. Об исчезновении еще одной женщины заявил ее муж, но она, как вскоре выяснилось, была в гостях у сестры а он даже не знал, что у нее есть сестра. Форменный бардак. Прокурор назначил судью молодого энергичного человека, который, как и все его поколение, любил, чтобы вокруг была постоянная движуха. Пресса со своей стороны упомянула о похищении. Лишь вскользь это была явно не та новость, которая способна надолго приковать к себе внимание в большом городе. Поэтому она очень быстро исчезла под ворохом свежей информации. Баланс на данный момент представлялся неутешительным. Похитителя пока не вычислили, а жертвы по-прежнему ничего не знали. Все заявления о пропажах людей в районе улицы Фальгер за последние три дня были проверены, затем Луи расширил периметр поисков и временные границы, осмотрев заявления о пропаже за последние несколько дней. Потом недель, потом месяцев. Все напрасно. Никаких следов девушки, молодой судя по отзыву одного из свидетелей, красивой чей маршрут недавно пролегал по улице Фальгер в 15 пятнадцатом округе Парижа. Неужели никто не знает эту девушку? Никто не беспокоится о ней целых четыре дня? Было около десяти вечера. Они втроем сидели на лавочке, глядя на канал. Теплая полицейская компания. Камиль оставил за себя нового стажера и пригласил Луи Армана поужинать. По части ресторана он не знаток. Никогда их не запоминал и особо в них не разбирался, так что сделать выбор ему нелегко. О том, чтобы спросить совета у Армана, смешно даже подумать. В последний раз он ходил в ресторан, когда Камиль в последний раз его приглашал. Иначе говоря, в незапамятные времена. И вполне возможно, то заведение уже давно закрылось. Что до Луи, он наверняка порекомендовал бы такой ресторан, который Камилю не по карману. Если бы сегодня вечером Луи ужинал в одиночестве... Он, скорее всего, поехал бы в Тайвань или в Ледуае, поэтому, в конце концов, Камиль решил и сделал выбор сам. Ресторан «Ла Марин» на а Вальми, в двух шагах от дома, в котором жил. Уж у них нашлось бы о чем поговорить. Когда еще в прежние времена они работали вместе, то часто вместе и ужинали перед тем, как разъехаться по домам негласному заведенному правилу, платил всегда Камиль. Он полагал, что предоставлять это Луи было бы дурным тоном. Не стоило напоминать остальным о том, что Луи отнюдь не испытывает нужды в деньгах, хотя, как и они, служат в полиции. Само собой вопрос об Армане даже не возникал. Когда вы предлагаете Арману вместе поужинать, то платите вы. Это аксиома что до Мальвале, их бывшего сослуживца, у того всегда были проблемы с деньгами, и все они знали, чем это кончилось. В этот вечер Камиль просто молча расплатился, но в глубине души радовался тому, что вновь обрел обоих своих друзей. Все вышло неожиданно. Еще три дня назад он и представить бы себя такого не мог. «Я не понимаю», – задумчиво сказал он. Закончив долгий ужин, они перешли на другую сторону набережной и теперь шли вдоль канала, разглядывая пришвартованные баржи. Никто не хватился ее на работе. У нее нет ни мужа, ни шениха, ни любовника, ни подруги, никаких близких родственников. В таком огромном городе за все это время никто так и не заметил ее исчезновение. Сегодняшний разговор походил на те, что они так часто вели между собой в прошлом. Редкие фразы, перемежавшиеся долгими паузами. Каждый был погружен в размышления, сосредоточившись на чем-то своем. «А сам-то ты что, каждый день справлялся у своего отца? Как у него дела?» — спросил Арман. «Увы, нет. Во всяком случае, ни в один из дней, в который отец предположительно внезапно скончался у себя дома и пролежал целую неделю, пока...» У него была приятельница, с которой он часто виделся. Она и обнаружила тело, после чего позвонила Камилю. Они ней встретились за два дня до похорон. Отец порой упоминал о ней вскользь, как если бы не придавал большого значения этой связи. Тем не менее, понадобилось целых три поездки на автомобиле, чтобы перевезти все ее вещи из его дома обратно к ней. Невысокая женщина, свежая, развощокая, как яблочко, даже морщины ее не старили. От нее пахло лавандой. Камиль с трудом мог осознать тот факт, что она заняла место его матери в постели отца. У этих двух женщин не было абсолютно ничего общего. Они словно явились из разных миров, с разных планет, с разных концов вселенной. Камиль даже спрашивал себя, а не был ли брак его родителей чем-то ненастоящим, иллюзорным. Ведь у них тоже не было ничего общего. Мод, художница, непонятно с чего вышла замуж за аптекаря. Поймите пойми этих женщин. Он еще не раз возвращался к этому вопросу. Женщина с похожим на яблочко лицом, обаятельным, несмотря на морщины, выглядела куда естественнее, чем его мать. Когда мы задумываемся над тем, что могло соединить наших родителей, то мы вдруг обнаруживаем, что для нас это непостижимая загадка. Кроме всего прочего, спустя несколько недель выяснилось, что за последние месяцы женщина с яблочками и щечками сумела порядком истощить средства почтенного аптекаря. Но Камиль это только позабавило. Вскоре он потерял ее из виду и немного сожалел об этом. Все же она показалась ему по-своему незаурядной. «Мой отец доживал свой век в доме престарелых», — продолжал Роман. «Это все-таки другое дело». Но когда человек живет один, то если его смерти узнают сразу же, ему, считай, повезло. Последние слова заставили Камиле задуматься. Он тоже вспомнил одну историю на эту тему и рассказал ее. Был один такой тип, которого звали Жорж. По странному стечению обстоятельств никто не удивился отсутствию каких-либо известий от него на протяжении целых пяти лет. Его официально объявили исчезнувшим, но никто не интересовался, что с ним стало. Ему отключили воду и свет. Консьержка считала, что с 1996 года он лежал в больнице, а потом вернулся домой никем не замеченным. Его тело обнаружили в его квартире только в 2001 году. Я прочитал это у Эдгара Морона в книге «Как бишь ее к вопросу, о, о чем-то там?». Название вылетело у него из головы. «О цивилизационной политике!» — мрачно произнес Луи. Левой рукой он отбросил назад прядь волос. У него этот жест означал сожаление. Камиль улыбнулся. «Все-таки здорово, что мы снова встретились, а?» — спросил он. «Еще это похоже на историю с Элис», — напомнил Арман. «Да, в самом деле. Элис Хэтч, девушку из Арканзаса, нашли мертвые на берегу канала Урк» и в течение трех лет ее личность оставалась неустановленной. Вообще-то бесследное исчезновение – вещь гораздо более редкая, чем принято думать. Но сейчас, стоя на набережной и рассеянно глядя в зеленоватую воду канала Сен-Мартен, Камиль уже начинала опасаться, что нынешний случай именно такой. Через несколько дней нужно будет присвоить этому делу определенную категорию. Но до сих пор исчезновение неизвестной молодой женщины не вызвало ни у кого ни малейшей реакции. Вот вам и вся человеческая жизнь, словно круги на воде. Никто из сотрудников Камиля не упоминал о том факте, что он все еще продолжает заниматься этим делом, за которое так и не хотел браться, и от которого страстно мечтал избавиться. Позавчера ему позвонил Ле и сообщил о возвращении Мореля. «Да ну себя к черту с твоим Морелем!» — отвечал Камиль. Произнеся эти слова, он понял то, что и так знал с самого начала. Уже в тот момент, когда он согласился временно заняться этим делом, про себя он твердо решил довести его до конца. Он не знал, должен ли быть признателен Олегуэну за то, что тот поручил ему это расследование по негласной иерархии, далеко не первостепенной важности. Анонимный злоумышленник похитил неизвестную женщину, и кроме показаний одного единственного свидетеля, которого допрашивали снова и снова, никаких подтверждений этого похищения. Не нашлось. Да, были еще следы рвоты в досточном желобе. Виск шин отъезжающего фургона, его слышали многие местные жители. Свидетельство одного из них, который, паркуясь у своего дома, заметил фургон, нагло въехавший почти на середину тротуара. Но все это ничего не стоило по сравнению с таким материальным, весомым доказательством, каким был бы труп. Поэтому Камилю пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы оставить при себе Армана и Луи. Хотя наверняка в глубине души Легуэн, как и все остальные, был бы рад видеть возрожденную команду Верховена. Для комиссара это, если даже и не лишний плюс в данном расследовании, то, по крайней мере, хороший задел на будущее. Выйдя из ресторана, они втроем некоторое время шли вдоль канала, затем уселись на скамейку и принялись наблюдать за прохожими. В основном попадались влюбленные парочки или пенсионеры, выгуливающие собак. Было ощущение, что находишься где-то в провинции. Любопытная все все-таки подобралась компания», — сказал себе Камиль. «С одной стороны, богатейший человек, с другой — неисправимый скряга. А у меня-то нет проблем с деньгами». Странно было думать об этом сейчас. Несколько дней назад... Он получил по почте документы, касающиеся предстоящей продажи картины его матери на аукционе, но до сих пор так и не удосужился вскрыть конверт. «То есть не очень ты хочешь, чтобы они продавались», — заметил Арман. «И правильно, я бы на твоем месте тоже их сохранил». «Конечно, ты готов хранить все, в том числе прошлогодний снег». «А уж тем более картина Верховен, чьим поклонникам почти против воли Арман до сих пор оставался». «Не все», — «Но вот картина твоей матери — это совсем другое дело». «Можно подумать, речь идет о королевских сокровищах». «Ну что, точно о семейных реликвиях, разве нет?» Луи ничего не говорил, как и всегда в тех случаях, когда разговор становился чересчур личным. «Что у тебя по поводу владельца фургона?» спросил Камиль у Армана, возвращаясь к теме посещения. «Ищем!» — откликнулся тот. Единственной зацепкой на данный момент оставалась фотография фургона, сделанная благодаря одной из видеокамер над ходом в аптеку предусмотрительного месье Бертиньяка. Удалось выяснить точную модель автомобиля, но это не слишком утешало. Таких тысячи. Криминалисты исследовали небольшую видимую часть надписи на его боку и составили первый список владельцев мелких фирм, в чьих именах или названиях фирм могли встречаться такие буквы. 334 фамилии от Абадьяна до Ямина. Арман и Луи проверили всех одного за другим. Как только они находили кого-то, кто имел в собственности или арендовал фургон подобного типа, они ему звонили, выясняли, когда фургон был приобретен или арендован, соответствует ли по описанию тому фургону, который их интересует. И, наконец, посылали кого-то из сотрудников проверить машину на месте. В провинции наверняка было бы легче. Осложняло проверку еще и то, что фургончики постоянно продавались, перепродавались, переходили из рук в руки. Какой-то нескончаемый инфернальный круговорот. Приходилось отыскивать всех прежних владельцев и расспрашивать их. Чем меньше результатов, тем сложнее выглядела задача, и тем больше расцветал Арман. Хотя слово «расцветал» не слишком ему подходило. Но так или иначе он с головой ушел в работу, и это явно доставляло ему удовольствие. Камиль наблюдал за ним сегодня утром. Арман сидел за столом в своем допотопном растянутом свитере, уткнувшись в очередной список фамилий и вооружившись рекламной ручкой с логотипом химчистки «Сент-Андре». «На это могут уйти недели и месяцы», — обреченно заключил Камиль. Но он ошибался. В следующий момент у него зазвонил мобильник. Звонил его стажер, крайне возбужденный. Он буквально захлебывался от нетерпения. «Патрон?» Он забыл даже о том, что Камиль терпеть не мог это обращение. «Мы выяснили, кто похититель. Его фамилия Трарье. Только что узнали адрес. Комиссар требует вас к себе. Срочно!»